Глава 7. Телли. С вечеринки прошла пара дней. Вопреки моим опасениям, никто пальцем в меня не тыкал, и даже шепотков за спиной я не слышала. Как обычно, я оставалась безликой студенткой Императорской Академии, одной из сотни. по первой я даже боялась из комнаты высунуться. Но на занятия все равно идти как-то надо было, не просижу же я в комнате до конца учебы. Однако, когда я пришла на занятие, то с удивлением поняла, что никто не обращает на меня внимания. Точнее, не больше, чем обычно. Никаких шепотков за спиной, и к позорному столбу меня никто привязывать не спешил. Я почувствовала, будто у меня с плеч свалился целый драконий замок. Однако с Ладой я с тех пор не разговаривала. Соседка попыталась пару раз завести беседу, но все заканчивалось моим ледяным молчанием. Хорошо хоть не пыталась выяснить, почему я обижена. Видимо, на это ее догадливости хватало. Минули выходные, и мы снова вернулись к учебе. Сегодня в расписании стоял предмет, который одновременно пугал и интриговал — некромантия. «Наверняка скука смертная», — позевывая, — заявил Алда. «Это почему ты так решил?» — поинтересовалась Лада. Мы с раем молчали, прислушиваясь к диалогу. «Ты разве не знаешь, что некромантию нельзя практиковать?» «Знаю, но как это влияет на то, что предмет скучный?» «А так...» — Алда постучал себя по голове, тонко намекая на то, что мы ничего не соображаем. «Что ведет ее, небось, какой-нибудь дряхлый старикашка, который еще застал первых драконов? Или времена, когда практиковать можно было? И сейчас мы два часа будем слушать о том, как солнце раньше светило ярче, а трава была зеленей. Дверь в зал хлопнула, впуская нашего преподавателя. Алда оказался неправ по всем пунктам. Вдоль рядов к своему месту вышагивал статный молодой человек с ярко-рыжей непослушной шевелюрой. Когда он развернулся к нам лицом, я не удержалась от удивленного вздоха. По лицу его были рассыпаны веснушки, а улыбка, которой он нас одарил, выглядела по-мальчишески открытой и располагающей к себе. Встретив его в коридорах, я бы скорее приняла его за старшекурсника. «Доброе утро, мальки!» Профессор обвел нас взглядом ярко-синих глаз, чуть прищурился, с хитринкой глядя на аудиторию. «Меня зовут мастер Хайде, и я буду рассказывать вам про некромантию, с которой, надеюсь, вы никогда не столкнетесь в жизни». Он взмахнул рукой, в воздухе появилось его имя. Джино Хайде. Рэй рядом со мной усмехнулся. «Что смешного?» — прошептала я. «Знаешь, как переводится имя Джина?» Я отрицательно покачала головой. Вестник радости». Тут уж и я не удержалась от смешка. Вот уж подходящее имя для некроманта. Итак, некромантия. Мастер Хайды хлопнул в ладоши, привлекая внимание студентов. В аудитории мгновенно царилась тишина. Долг мне велит повторить эту прописную истину и потом повторить еще тысячу раз на протяжении нашего небольшого курса. Кодекс магов запрещает практиковать некромантию. Все. Хайда обвел нас внимательным взглядом и повторил. Все ныне живущие некромаги являются теоретиками. Мастер? Рядом со мной взметнулась рука Лады. Я удивленно посмотрела на свою соседку, как и остальные двадцать лишним пар глаз. Еще лекция толком не началась, а у нее уже вопросы. Да. Хайде тоже слегка растерялся. Я слышала, что специальный отдел морты туртура выдает лицензии на практику некромантии и гоэтии. Лада лучезарно улыбнулась, будто бы ее вопрос был из пустяшных, а не ставил сейчас компетенцию преподавателя под угрозу. Мадонна Мантони подсказала Лада. Отчасти вы правы, Мадонна Мантоне. Лицензии выдаются только в двух случаях. Необходимости защитить государство от опасности и провести эксперимент во имя науки. Как вы знаете, никакая опасность империи не грозит. А что насчет второго? Мастер усмехнулся. Каждый год на ученый совет кто-то из некромантов подает прошение о допуске к эксперименту. И вот уже 200 лет каждое из прошений отклоняют. Я ответил на ваш вопрос. Лада кивнула, а я заметила пару недовольных взглядов в сторону огненноволосой девушки. Что же, видимо, благодаря вопросу моей соседки, Хайде заработал пару дополнительных очков в репутацию. Как вы понимаете, некромантов не так уж и много. Тому есть несколько причин. Во-первых, толковый некромант может выйти только из мастера, то есть чародей не ниже третьей ступени силы. Во-вторых, какой дурак захочет заниматься исключительно теоретической магией, когда с третьего уровня можно вполне претендовать на звание боевого мага? В аудитории послышались смешки. Действительно, променять опасную и полную приключений жизнь боевого мага Тартюра на пыльные свитки и геморрой от просиживания в кресле звучит как полный бред. Ну и в третьих, Хайда мгновенно стал необычайно серьезным. Некромантия. Это неприятно. Сейчас подробно разберемся, почему. Если кто-то до сих пор не развернул свои свитки, рекомендую заняться этим прямо сейчас. Как оказалось, очарованные обаянием преподавателя свитки не достал никто. Аудитория дружно зашуршала листками, заскрипели перья. Откинув занудные определения стариканов в мантиях, некромантию можно разделить на два направления боевую и медиумную. И если с первой все более-менее ясно, оживляя неживую органическую материю и вперед, главное следить, чтобы трупы были посвежей. «Он мне нравится», — хмыкнула Алда. Я покосилась на соседа по парте, у него и правда глаза горели от восторга. Тяжело было признавать, но я была с ним солидарна. Было в Хайде какое-то особое очарование. То со второй начинаются проблемы. Так или иначе, некроманту приходится обмениваться энергиями с предметом. в данном случае трупом. Потому что это не камень и трава, которые могут только отдавать, а органика. И мы не только отдаем свою силу, но и получаем обратно. А сила неживых на вкус, как гниль, испражнения и болотная грязь, вместе взятые. Не для слабонервных. Хайды так красочно изобразил на лице отвращение, что меня саму невольно передернуло. Между прочим, среди эльфов нет ни одного некроманта. — шепнул неожиданно мне на ухо Рэй. Я удивленно покосилась на друга. — Что касается медиумной некромантии, — продолжал мастеру доски, заложив руки за спину, — то здесь мы имеем дело с кое-чем более опасным, чем простое человеческое омерзение. Основная опасность некромантии заключается не столько в самом процессе взаимодействия с мертвецами, хотя опасен и он, сколько... в истончении завесы между мирами, необходимой для создания бреши, сквозь которую, собственно, в мир живых и попадает душа покойного. И если для призыва души мертвеца достаточно элементарных знаний и базовых навыков, для выдворения сущности обратно и запечатывание лазейки, сквозь которую, помимо этой самой души покойного, зачастую незаметно для мага может просочиться кое-что похуже. Например, демон или целый выводок. «Требуется опыт и колоссально много энергии самого колдующего». Хайде прервался, вновь оглядел студентов внимательным взглядом. «В отличие от медиума, профессиональный некромант контактирует непосредственно с самой душой усопшего, и если тень сознания — всего-навсего отпечаток личности, то душа — вместилище всех желаний и тревог, формировавших характер человека на протяжении жизни. А поскольку умирать не любит никто, При неправильно проведенном ритуале, помимо проникновения в мир зловредных сущностей, возрастает риск одержимости как для самого мага, так и для родственников усопшего. Каким бы добрым и миролюбивым человек ни был при жизни, смерть практически любого превращает в чудовище. И если демоны, вызванные гоэтами, не меняют носителя до полного распада тела, то мятежный дух, вызванный некромантом, с легкостью может путешествовать из тела в тело любого из скромных родственников, покуда не будет изгнан». Никто не писал. Все завороженные рассказом Хайды уставились на учителя не в силах оторвать взгляда или ослабить внимание хоть на секунду. Честно говоря, и я до этого момента относилась к некромантике как к чему-то более легкомысленному. Теперь же у меня в голове бился лишь один вопрос — каким надо быть безумцем, чтобы избрать для себя некромантию в качестве дела жизни. Улыбчивый, с лучистыми глазами Хайды теперь выглядел для меня совершенно иначе. Сколько же ему лет на самом деле? И что прячется у него за душой, что он теперь с гордостью носит звание некромага? Чародей, одержимый духом усопшего, навсегда лишается всех магических способностей. Даже при условии оперативно проведенного ритуала изгнания. Продолжал мастер, но заметил неладное и остановился, окидывая недоуменным взглядом аудиторию. «А что вы все замерзли? Я сейчас за спасибо выдал вам краткую выжимку основных знаний к экзамену. Кто не записал, я не виноват. Будете заучивать все длинные слома язык имена известных некромагов». Перья вновь быстро заскрипели по бумаге. Все поспешили записать сказанное мастером, тем более что тот, похоже, не собирался ничего повторять. Кроме Лады. Рука моей соседки вновь взлетела вверх. Да, мадонна Монтоне, голос Хайда не дрогнул. Все, что вы рассказали, мастер, звучит крайне непривлекательно. Зачем же чародеи занимаются некромантией? Лада не улыбалась. Теперь никто не улыбался. Все смотрели на Хайда. Думаю, это зависит от склада характера, мадонны. Некоторым нравится просиживать штаны в архивах в полном уединении и ломать зубы о сложной задачки. Мастер невесело улыбнулся, кинул взгляд на окно, за которым покачивалась крона клена. К тому же, если бы не запрет на практическую магию, один некромант может заменить двух-трех боевых магов или взвод обычных солдат. По аудитории пробежал взволнованный шепоток. Гуэт, способный призвать демона, с легкостью заменит двух-трех некромантов. Остальные арифметические вычисления сможете произвести сами. Но почему тогда некромантия и гуэтия запрещены? Десяток некромагов могут с легкостью заменить всю императорскую армию. Это уже не лада. На этот раз взвился Алда. Потому что это хаос. Битхайда Хайда был весьма красноречив. Усталость на лице, тяжелый вздох. Судя по всему, он отвечал на подобные вопросы студентов уже не первый год. Что будет, если дух умершего выйдет из-под контроля? Или демона? Эта магия опасна, если не сказать одноразово, как для его исполнителя, так и для случайных свидетелей. Вы можете прихлопнуть надоевшего комара, а можете вырубить весь лес и высушить болото. Некромантия Гуэти скорее про второе. Дальше лекция потекла в обычном русле, с датами, историей и сложно выговариваемыми именами, когда длина онова была равносильна могуществу обладателя. В одну из жарких ночей я долго не могла уснуть. Все ворочалось с бока на бок, проклиная свое желание плотно поужинать и жару. Все окна и двери, кроме входной, конечно, были нараспашку, но это не помогало. И когда я, наконец, начала проваливаться в сон, я услышала сквозь дрему, как Лада тихо-тихо пробирается по гостиной. Мягкий ковер заглушал шаги, но не скрывал полностью. Я моментально проснулась, прислушиваясь. Тихо скрипнула дверь, и соседка вышла из комнаты. Было около трех часов ночи. Любопытство и желание не влезать в неприятности долго боролись во мне. Что могло понадобиться Ладе среди ночи? Проголодалась? Или вспомнила о забытых учебниках в библиотеке? Или у нее свидание? Да и в конце концов, я до сих пор на нее обижена. С вечеринки прошла уже пара недель, и я стойко держала оборону. Какое мне должно быть дело до ночных приключений Лады? Тихо ругнувшись, я все-таки встала. Просто прослежу за ней, вот и все. Удостоверюсь, что с Ладой все в порядке, что она не хочет прыгнуть в колодец или убить кого-нибудь. Мне неприятности не нужны. Взгляну только одним глазочком и быстро обратно. Я быстро накинула поверх рубашки халат и поспешила за соседкой. Открыв дверь, как раз успела заметить, как мелькнули ее красные волосы за поворотом. Мы шли так некоторое время. Лада, словно огонек во тьме, впереди. Я тихо за ней. Коридор, лестница, пролет, еще лестница. Если бы не осторожность соседки, я бы уже давно отстала. Но когда Лада свернула в сторону учительских кабинетов, мне стало не по себе. Я ждала, что соседка устремится в другое крыло общежития или хотя бы в темный уголок сада во внутреннем дворе академии. В крайнем случае, обменивать контрабанду. Говорят, что через обслуживающий персонал академии за некоторую сумму серебряных можно было достать все, что угодно. Но никак не ждала, что соседка рванет добывать вопросы к предстоящим зачетам. Наконец, когда мы приблизились к кабинету мастера Гемелли, сердце мое ушло в пятки, и я больше не смогла таиться. «Лада!» — громко зашептала я, приближаясь. «Ага, надоело красться?» Лада весело улыбнулась при тусклом свете ночных светлячков, ее глаза задорно блестели. «А если бы я шла на свидание?» «Я бы пошла спать». «Ты с ума сошла? Что ты делаешь?» Возмущение мое было так велико, что я даже забыла спросить, как она поняла, что я шла за ней. «Клянусь, я потом тебе все объясню, если ты, конечно, захочешь со мной разговаривать». Лада усмехнулась, а я едва удержалась, чтобы не пихнуть ее в бок. «А сейчас помоги мне. Не стой столбом». Дверь оказалась толком не заперта. Простенькое заклинание, которое смог бы сотворить и ребенок, подействовало, и дверь тихонько отворилась, не издав ни звука. Внутри Лада зажгла пару тусклых светлячков, Но менее жутко в кабинете Максуща от этого не стало. Даже хуже. Теперь чучело отбрасывали причудливые тени, которые будто бы оживляли давно мертвых или даже никогда не существовавших зверей. Лада уверенно прошла к рабочему столу профессора, я же семенила за ней. «Что ты ищешь? Ответы на зачет? спросила я, поминутно оглядываясь на дверь. Мне казалось, что она вот-вот отворится и сюда влетит, Разъяренная Гемелли, хотя, что и делать в учебном крыле среди ночи, я не придумала. А потом, конечно, нас отчислят. Документы, закладные, возможно, письма, что-нибудь. Призвав одного из светлячков к своей голове, Лада начала деловито рыться в личных вещах профессора. Я застыла. Кажется, дело касалось совсем не учебы. Лада, молю, скажи, что все это значит. «Иначе я умру от страха и неизвестности прямо тут». Соседка в своей обычной манере фыркнула, даже не подняв головы. Это было ее обычным ответом на вопрос, который, по ее мнению, ответа не требовал. Пальцы быстро перебирали эссе, какие-то сметы. Наконец, взгляд остановился на чем-то. «Ага!» — раздалось торжествующее. «Казалось, что мы с моей соседкой стали героями приключенческого романа». Сердце стучало на батом, я нервно переминалась с ноги на ногу, с ужасом думала о том, что будет, если нас поймают. Но это будоражило. Мне было ужасно любопытно, что же такого там нашла Лада. Мастер Гемелли со стороны казалась самой холодной и неприступной ведьмой, которую я когда-либо видела. К тому же, чрезвычайно красивой своей злой холодной красотой. Ей бы блистать при дворе, а не возиться с эссеей контрольными». да еще с таким предметом. «Что там?» — не удержалась я, так как Лада не спешила посвящать меня в свои открытия. И тут все внутри меня будто оборвалось. Дверь в кабинет распахнулась. В кабинет рука об руку вошли мастер Хайде и мастер Гемелли. Лица их выражали одинаковую смесь растерянности, недоумения и легкого стыда. Одежда была растрепана, Идеальная прическа Геммели чуть поехала, рыжая шевелюра Хайды всклокочена. Было видно, что сюда они пришли отнюдь не для того, чтобы рассматривать макет Виверны. Но вскрытая дверь кабинета, видимо, нарушила их планы. «Так-так!» — голос мастера Геммели обдавал ледяными порывами ветра. «У меня внутри все так и обмерло. Это конец». Рокмора и Монтоны. «Пришли на внеклассное занятие?» Даже не знаю, что было хуже. Что мы ворвались в кабинет преподавателя или то, что стали свидетелями явной связи между двумя преподавателями, что было строго запрещено. Хуже, пожалуй, был только какой-нибудь нелегальный роман преподавателя с учеником. Впрочем, чего уж тут гадать. Я уже придумывала повинную речь для родителей, когда с позором вылечу из академии. «А вы, мастера, проверять контрольные? Маленькая взаимопомощь?» Я открыла рот, да так и застыла, глядя в изумлении на ладу. «Это не просто смелость, которой я так восхищалась. Это глупое безрассудство — кидать такие обвинения прямо в лицо». Гемелли стремительно запунцевела, готовая взорваться. Но тут вперед вышел мастер Хайде, на полкорпуса закрывая собой женщину. «Лада, тебе не кажется, что это выходит за всякие рамки?» Лицо его было спокойно, почти безмятежно, но в глазах я не заметила злобу или раздражения, а скорее интерес. «Если вы согласитесь меня выслушать, содержание вот этого...» Соседка продемонстрировала развернутый свиток у себя в руке. «Не уйдет никуда дальше этой комнаты». Хайда чуть прищурился, сложил руки на груди. Он узнал свиток. «Ты хочешь что-то рассказать?» В голосе его звучала легкая насмешка. Гемелли за его спиной явно была на грани. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и она начнет рвать Ладу в клочья голыми руками. «Мастер Гемелли. Мастер Хайде». Лада немного поклонилась в сторону преподавателей. «И ты, Телли, простите». В кабинете повисла мертвая тишина. Даже Гемелли застыла на месте. Мне казалось, что у меня мозги кипят. Все отец лучше бы Лада на свидание пошла. Дело в том, что я не совсем та, за кого вы меня принимаете. Моя легенда, дочь захудалого дворянина из дальней провинции, лишь прикрытие. На самом деле я послана сюда с важной миссией. Я переводила ошеломленный взгляд Слады на профессоров. Гемелли, кажется немного остыла. но в позе ее все равно читалось напряжение. Хайда по-прежнему смотрел на огневолосую студентку с интересом. «Мой отец, имя которого я пока не могу раскрыть, послал меня сюда, чтобы найти предателя. До разведки дошли достоверные сведения, что в стенах академии готовится заговор против императора». «Почему мы должны тебе верить, девочка?» спросила Гемель. «Вы не должны». Лада аккуратно положила свиток на стол, Сделала шаг назад от стола. Однако я заметила, как она быстро что-то спрятала в рукаве, едва заметное глазу движение. Но если это действительно так, а вы помешаете расследованию, то это будет приравниваться к укрывательству. Помощь же мне бы не помешала. Профессора переглянулись. Я не знала, куда смотреть. На преподавателей, в руках которых теперь была наша судьба, или на ладу, которая была пугающе спокойно. Поймав мой взгляд, она улыбнулась мне краешком губ. Я не разделяла ее оптимизма. Хотелось провалиться под землю от стыда. Отец, и зачем я пошла за ней? Спала бы себе сейчас спокойно. Ты же понимаешь, что после такого заявления ты обязана подтвердить свои слова? Протянул Хайда. Я обязана только разведке императором, мастер. Если хотите, можете послать официальный запрос. но. Лада развела руками, предлагая преподавателям самим додумать продолжение. Я же даже и предположить не могла, что следовало за этим коротким «но». Не хотели обращаться к разведчикам? Это было запрещено? Преподаватели вновь переглянулись. Судя по всему, они телепатически переговаривались. В конце концов Гемельли кивнула, и Хайда повернулся к нам. «Вы можете идти», — проговорил некромант. и разведка, безусловно, может рассчитывать на нашу помощь». Лада кивнула, я легонько поклонилась, и мы пошли к выходу под пристальным взглядом двух преподавателей. Ноги у меня были ватные. Уже на выходе Гемелли поймала Ладу за руку и что-то тихо спросила. Соседка подумала немного и кивнула. В свою комнату мы добрались в полном молчании. Я настолько была поражена услышанным, что мне даже не хватало сил, чтобы ругаться на Ладу. «Что спросила у тебя мастер?» Немедленно задала ей вопрос, когда мы переступили порог комнаты. «Готова ли я выпить сыворотку «Правда», если понадобится?» Лада упала в кресло. «Лада, это все правда?» Я принялась нервно расхаживать по комнате. «Чистая. Можно было сказать об этом раньше». «Ты со мной не разговаривала?» напомнила соседка. «Ну и что?» написала бы письмо не хотела я тебя во все это втягивать вздохнула соседка в голосе ее послышалась тревога ты в порядке пока не решила я на ватных ногах опустилась на стул полагаю теперь тебе придется рассказать мне все к сожалению рассказывать особо нечего есть достоверная информация что заговор есть и что он зреет именно в стенах академии это все Как ты понимаешь, просто прочесать сверху донизу всю Академию невозможно, поэтому решили идти более деликатным способом. То есть надо найти иголку в стоге сена? К сожалению. Лада улыбнулась, качнула своим огненным хвостом. Так невольно я была втянута в события, грандиозность которых пока не представлял никто из действующих лиц. Это было рискованно, ведь, попадись мы с Ладой на чем-то запрещенном — Нас тут же выгонят из Академии. На кону стояла не только моя судьба, но и моей семьи. Но если... Если я смогу помочь раскрыть заговор против Императора, то смогу заслужить прощение. И звезда Рокмора вновь воссияет на имперском небосклоне. Однако возбуждение открывающимися перспективами чуть не сбило меня с толку. Лада... Тревога вновь нарастала где-то глубоко в груди. «А что, если Гемеля и Хайда и есть предатели, а ты им выдала всю подноготную?» «Отрицательный результат?» «Тоже результат?» В голосе Лады слышалась насмешка, но мне почему-то казалось, что в ее словах было больше бравады. «Если Гемеля или Хайда, или они оба как-то связаны с заговорщиками, то непременно доложат обо мне». и либо затаятся, боясь быть обнаруженными, либо она задумалась на мгновение, поднимая взгляд куда-то к потолку, либо занервничают и предпримут что-то достаточно безрассудное, чтобы мы могли их обнаружить. Это «мы» приятно отозвалось где-то у сердца, но тревога моя не уменьшилась. «А если они решат тебя убить?» Голос мой стал совсем тихим, так что я не была уверена, что Лада меня расслышала. «Пускай попробуют», — ответила соседка. И в темных глазах мелькнул тот самый огонь, который время от времени пугал меня. «Интересно», — Лада крутила в руках пергамент с расписанием на ближайший семестр, «почему боевую магию дают так рано? Разве вы... Мы не должны сначала освоить теоретическую основу магии?» И зачем, позвольте спросить, боевая магия каким-нибудь целителем? Я поглядывала украдкой на ребят напротив. Поколебавшись немного, Лада решила пока им ничего не рассказывать. «Достаточно того, что я тебя втянула в это все», — хмуро прокомментировала соседка, и мы закрыли эту тему. Но теперь, глядя на Рея, мне казалось, что заручиться поддержкой этих двоих было бы неплохой идеей. Не слишком много вопросов. усмехнулся Алда, но глаза в расписание скосил. Очевидно, наличие там боевой магии стало и для него сюрпризом. «А ты слышала что-нибудь про военных лекарей?» не отрываясь от своего омлета, спросил Рэй. «Слышала». Лада нахмурилась. «А еще слышала, что на войне на них распространяется священная неприкосновенность. А еще есть горячка боя и война на уничтожение». Не остался в долгу Рэй, на этот раз поднимая взгляд от тарелки. Думаю, что это не более чем курс самообороны и базовых заклинаний, доступных даже пятому уровню силы. Как бы мне не хотелось заступиться за ладу, на этот раз я была на стороне зануды Рэя. Я пока не представляла, какую магическую профессию выберу для себя, но точно бы не отказалась от пары-тройки бронебойных заклинаний. На всякий случай. А еще в Академии можно вступить в команду по Магу Сагону, как бы, между прочим, добавил Алдо, косясь на ладу. Сестра говорила, что тут даже есть две лиги. Младшая, с первого по третий курс, пока не произошло деление на факультеты, и старшая. Только в той не участвуют боевые. О, глаза соседки зажглись, словно два светлячка. У нас в... «В городе раз в год проводятся турниры по агону. Местные отпрыски цвета дворянства накидываются друг на друга в одних подштанниках, изваляются в песке и грязи, надают друг другу тумаков и ходят потом радостные в венках из вереска. Она смешно поморщилась, выражая все свое отношение к древнему и благородному занятию для мужчин. «Но я не знала, что есть магус агон. Что надо делать?» «Я точно не знаю». Алдо посмотрел на Рея в поисках поддержки, но тот продолжал завтракать и заминки друга, кажется, даже не заметил. Или, скорее, сделал вид, что не заметил. Сестра говорила, что набираются команды из тех, кому лучше и быстрее дается плетение боевых заклинаний. Турнир идет в два параллельных этапа — групповой и индивидуальный. Ну, понятно, что сражение идет на заклинаниях. Только испачканными подштанниками дело может не обойтись, Внезапно ожил Рэй. Сломанные кости, ожоги. «Кстати, туда берут не только парней!» Снова подал голос Алда, явно уводя тему от увечий. «Правда?» Лада так и впилась глазами в Монтегаца. «А еще, как бы, между прочим, упомянул Алда, обсидиановая четверка считается сильнейшей связкой для команды». «Да!» — воскликнула Лада. «Нет!» вырвалась у меня. Я хмуро поглядела сначала на Алда, который явно подбивал Ладу на всю эту авантюру, а потом на соседку. Обсидиановой четверкой называли команду, где все четыре мага были разных стихий. И мы вместе с Алдо и Рэем как раз составляли такую. Я не хочу ни ожогов, ни переломов. Телли, не будь занудой! Мадонны! Холодно-спокойный голос Рэя прервал нашу перепалку. Не торопитесь. Вы же еще представления не имеете, как работать с чистой энергией и боевыми заклинаниями. Вдруг это не по зубам ни одной из вас? Лада что-то хотела возразить, но эльф не дал ей себя перебить. На уровне Магус Агон, конечно. На этом наша дискуссия была окончена. Лада еще долго расспрашивала Алда о всяких тонкостях, так что даже непробиваемый Монтегадса вскоре сдался и отослал дотошную подругу к сестре как первоисточнику. Но практические пары по боевым заклинаниям мы увидели не скоро. Точнее, пары-то были, и мы, как положено, на них ходили. Но вместо заклинаний нарезали круги по тренировочному залу, как говорил профессор Грашин, приводили себя из формы пудинка в желе. Что было правдой лишь отчасти. Я никогда не отличалась ни силой, ни выносливостью, поэтому отставала на этих тренировках нещадно. Но вот трое моих друзей на свою форму не жаловались, как и многие другие студенты. Как только родители понимали, что их ребенок — одаренный маг, урок физической культуры становился чуть ли не первым в любом учебном расписании. Нет занятия более тяжелого, работающего на истощение тела, чем магия. Переработка чужой энергии отнимает очень много сил, И даже если у будущего чародея в табеле стоял неуд по арифметике, физически выносливым он быть обязан. От этого зависит жизнь мага. Стоит ли говорить, что я предпочитала эти занятия прогуливать? Притворялась больной, уставшей, убегала из дома. Одним словом, все что угодно, лишь бы не бегать по саду. Родители смотрели на это сквозь пальцы. Мама ласково приговаривала, что нужную выносливость я доберу на уроках танцев. Но она оказалась неправа. Профессор Грашин сделал нашу жизнь почти невыносимой. Отжимаясь или, например, приседая, необходимо было еще контролировать потоки энергии. По отдельности — плевые занятия. Контроль потоков — первое, чему учит воспитатель своего ученика с магическим потенциалом для академии. чтобы ребенок в приступе гнева, например, не спалил отцовские конюшни или случайно не навредил себе и окружающим. Но вот совместить это с приседаниями оказалось чем-то непосильным, и нам то и дело на занятиях, вроде как боевой магии, приходилось отрабатывать и недавно выученные простенькие заклинания исцеления. В какой-то момент нам даже начало казаться, что это заговор преподавателей, потому как по итогу я идеально освоила заклинание заживления рассеченных ран и ожогов. И пускай я все еще не хотела получить перелом, хотя были у нас и такие случаи, страх перед случайным ранением в битве исчез как-то сам собой. После пятого ожога на лице я начала относиться к этому подраконье спокойно. Лада же воспринимала эти занятия как личный вызов. Несмотря на все издевательства Грашена, энтузиазм ее не угас, хотя самой боевой магии мы еще и в глаза не видели. Правда, в отличие от меня, соседка не испытывала таких мучений на практических занятиях. Наоборот, за ее спиной будто крылья вырастали, и Лада с легкостью, если не обгоняла самых сильных парней из группы, то точно шла с ними наравне. При каждом удобном случае соседка упоминала соревнования, и я сама не заметила, как начала всерьез раздумывать над участием. — У вас впечатляющие данные, Мадонна монтоны — как-то заметил Грашин, пока мы все валялись на полу, пытаясь отдышаться. — Если ваш потенциал выше среднего, я бы сказал, что вам место в тартюре. Лада потом еще пару дней сияла, словно чешуя у дракона. Мне было сложно ее понять. Учиться семь лет на пределе сил, чтобы потом ежедневно рисковать своей жизнью? Да, во благо Империи. Да, пользоваться сравнимым только с императорским почетом, да и к тому же деньги... Нет. Лучше уж я потрачу эти пять лет на то, чтобы найти жениха получше, чтобы передо мной и моей семьей больше никогда не встал вопрос выживания. Но было бы глупо не признать, что когда мы наконец дошли до боевой магии, меня она тоже увлекла. Внешне простенький принцип плетения боевых заклинаний — «Тяни энергию своей стихии, да преобразовывай ее в нужную форму», оказался чем-то вроде попытки жонглировать десяткой тарелок верхом на норовистом жеребце. Моя вода сопротивлялась как могла, а когда все же получалось с ней совладать, заклинание выходило то слишком слабым, то слишком сильным. А теперь представьте, что на вас движется разъяренная мантикора. «Соображайте, действуйте, бегите!» От скорости вашей реакции зависит ваша жизнь», — не облегчал жизнь Грашен между своими страшилками, выдавая и весьма недурные советы. Первый, как и следовало ожидать, освоила эту сложную науку Лада. Буквально на втором занятии она насквозь прожгла ледяную стену в метр толщиной. Следом был Рэй, благодаря своей феноменальной концентрации, сотворившей невероятной силой воздушный кулак. Ну а за ним и Алда. и ребята твердо решили вступить в Лигу Магусагон. Во мне проснулся азарт. Я отставала от друзей, но теперь сотворить приличную водяную плеть было для меня делом принципа. «Не надрывайся ты так». Лада с сомнением смотрела на то, как я буквально выползаю из тренировочного зала вся мокрая. «Ты же не хотела этим заниматься. Мы можем взять в команду кого-то еще. «Нет уж». Упрямо качала я головой и снова рвалась в зал. пока у меня не получилось. Но в один прекрасный день плеть со звонким щелчком рассекла восковую тренировочную фигурку. «Получилось!» — закричала Лада. «Получилось!» — вторила я ей. И дело о подаче заявки стало решенным. Профессор посмотрел на нас с сомнением, но прошение подписал, без энтузиазма пожелав не вылететь в первом круге огона. Как назло, после изматывающей тренировки На утро первой парой была нудная история магии. Нудная в основном, потому что ничего принципиально нового ни я, ни вообще кто-либо на ней не узнавал. Но ну, разве только Тиана? От лекции не прошло и четверти часа, а она уже исписала целый свиток. Таким образом, драконы изначальные разделились на два семейства. Те, кто решился вступить в контакт с людьми, более того, встать во главе них — и тех, кто посчитал это ниже своего достоинства. Что произошло со вторыми, вы узнаете на лекциях у профессора Гемелли. Мы же вернемся к первой ветви. Драконы, вставшие во главе человеческого племени, научились перевоплощаться в людей, стали образовывать не только военные, но и брачные союзы, и магия полилась в рот людей изобильной рекой». Лада едва заметно фыркнула, таким незамысловатым образом комментируя слова профессора, а я постаралась как можно незаметнее приблизиться к соседке. «Что мы теперь будем делать дальше?» — спросила я. «Присматриваться». Лада сразу поняла, что речь я веду о нашей маленькой на двоих тайне. На четверых, если считать еще мастера Хайда и мастера Гемелли. У меня были надежды на Гемелли. Уж больно она закрытая и подозрительная, но они не оправдались. «Но что конкретно мы ищем?» На этот раз Лада замолчала надолго. Я наблюдала за тем, как ее перо вычерчивает на пергаменте какой-то рисунок, но никак не могла собрать разрозненные линии в целое. — Что-то странное, — наконец прошептала соседка. На меня с пергамента возрился чернильный драконий глаз. И странности посыпались на нас, словно из мифических счастливых облаков — что наслал всеотец на страждущих в пустыне. Первый из них стал слух, который разлетелся по Академии со скоростью пожара в ветреный день. Якобы в Академию под видом обычного ученика проник один из драконов-наследников. Но найти его среди первокурсников почему-то никто не мог. Дело в том, что до совершеннолетия обычные люди могли увидеть младших драконов лишь однажды, в день их рождения. Счастливый отец выходил с детьми на руках на стены замка и показывал маленькие свёртки эразмских кружев народу. В следующий раз молодых драконов видели лишь в день их совершеннолетия, день первых крыльев. Так назывался этот праздник. Их императорские высочества выходили из замка, чтобы обернуться драконами, сделать круг почета над столицей и приземлиться в центр городской площади. Так происходит знакомство с будущим империей. И заодно опровергается очередной слух, что наследников подменили обычными детьми. Но что происходит в течение 43 лет между этими двумя событиями в драконьем замке, знал только очень ограниченный круг лиц. Слуги, воспитатели, учителя и охрана. Всего их было не более 10 человек, а секрет они оберегали ревностней, чем собственную жизнь. Этой весной состоится День первых крыльев. Но до этого момента... Неудивительно, что никто не мог знать, как на самом деле выглядят младшие драконы. Два наследных принца и принцесса. Кто из них рискнул пойти на наперекор традиции и поступить в академию наравне с остальными? Быть может, ответ мог знать ректор или кто-то из преподавательского состава, но те предпочитали никак эту ситуацию не комментировать. Версии догадок было примерно с количества пересудов об этом. Лада и Алда явно развлекались, обсуждая очередную довольно абсурдную версию. Рэй сохранял ледяное спокойствие, предпочитая на все вопросы неопределенно пожимать плечами, так что эти двое скоро отстали. Первое время меня это тоже забавляло. Я с удовольствием строила теории о том, как мог проникнуть дракон в академию и почему никто из преподавателей не мог различить огромный магический потенциал. Но потом это стало откровенно утомлять. Я поняла, что эти новые теории отнимают у меня множество времени и сил, не давая мне сосредоточиться на учебе. И в какой-то момент я так взбесилась, что наорала на Алда, и Ладе тоже досталось. Больше со мной на тему драконов не заговаривали. пока однажды не случилось странное. «Слушай, почему на тебя все так смотрят?» Мы шли по коридору учебного крыла вчетвером, но буквально все вокруг выворачивали шеи, чтобы проводить взглядом Рэя. Что центром всеобщего внимания стал именно наш остроухий друг, я поняла по особенно заинтересованным взглядам девушек. Рэй на мой вопрос только пожал плечами. Кажется, его такая неожиданная популярность ничуть не волновала. «А ты не знаешь?» Влада повернулась ко мне, я отрицательно замотала головой. «Ты же сама просила не говорить», тут же отозвался Алда. Я не больно толкнула наглеца в плечо. «Говорите уже!» Рей, первая кандидатура в драконы», хохотнул Алда. «Бред!» — фыркнула я, но тут же взглянула на невозмутимого друга. «Или не бред?» «Ну, посуди сама!» вступила в бой Лада. «Он молчалив, скрыт, отстранен. Идеальный кандидат». «А уши? Глаза?» спросила я неуверенно, косясь на Рея. Но тот был сама безмятежность, будто бы все наши разговоры его не касались. «Ерунда!» — неожиданно отозвался Алда. «Хороший маскировочный артефакт может сделать из него хоть эльфа, хоть вампира». «Фу!» оморщилась я, вспоминая картинки из учебника Максуща, Бледное, худощавое, скрученное тело, кривой нос, маленькие глазки. Улучив минутку после лекции, я поймала Рея, чтобы тихонько спросить. «Ты сам-то что думаешь по этому поводу?» Парень вопросительно изогнул бровь. «Ну, по поводу слухов. Что я не дракон?» Рею усмехнулся. «Телли, меня не волнует, что болтают вокруг. А этих двоих...» Он кивнул в сторону Алду и Лады, которые горячо спорили о чем-то. «Это веселит. Почему бы не сделать моим друзьям приятно, верно?» Но вместо того, чтобы перестать об этом думать, случилось как раз наоборот. Я начала всерьез размышлять о потенциальной возможности Рея быть одним из наследников. Навряд ли это старший из них. Но, может, младший брат... В конце концов, это настолько захватило мои мысли, что я решилась поделиться с Ладой. Как думаешь, Рэй и правда может быть драконом? Как обычно, мы никак не могли разойтись по кроватям и, сидя в общей нашей снегостиной, говорили обо всем на свете под покровом ночи. Подумай, ты же знаешь, какой он. Скрытный. Никто не знает ничего ни о его семье, ни о личной жизни. Ну, кроме Алда, может. Но тот никогда не выдаст друга. даже если тот сам император отвечала лада я лишь вздохнула телли что а ты бы хотела чтобы рэй оказался драконом я закусила губу лада попала точно в цель красивый и молчаливый эльф был мне симпатичен особенно на фоне шумного и напористого алда рэй казался мне вроде как почти идеальным Почти потому, что не был драконом. До недавнего времени. Наверное. Не знаю. Я встала, скидывая с плеч плед. Спать давно пора. Лада тихонько хихикнула.